«Je suis, je reste. Примечание. Я здесь, здесь и останусь». 7 сентября 1855 года французские войска после ожесточенного боя владели стратегической высотой к юго-востоку от Севастополя, Малаховым курганом. Главнокомандующий англичан лорд Раглан послал гонца к французскому генералу Патрису де Макмагану, спрашивая, смогут ли французы удержать курган. По преданию Макмаган ответил ему, я здесь, здесь и останусь. Конец примечания. Я мог бы, вероятно, сыграть в игру моряка. Сказать вам, что я вырос на Уэльсе, Хаксли и Шоу, что предпочитаю Джордж элиот и даже Теккере и Диккенсу, как мне нравятся Оруэлл, Гарди и Хаусман, и как мне нравятся выводок Оден, Спендер и Шервуд, воспевающие социализм как побочный эффект реформы законов о гомосексуализме, а Вирджинию Вулф я откладываю на «После смерти». Примечание. В этом пассаже рассказчик описывает свои литературные взгляды. Симпатия к литературе социальной направленности – Герберт Уэллс, Олдес Хаксли, Шоу, Томас Гарди, Джордж Оруэлл, к фантастике с уклоном авантиутопию Уэллс, Шоу, Хаксли, Оруэлл, к сатире, Шоу, Теккерей, к людям из социальных низов в качестве авторского голоса или главных героев, Шоу, Джордж Эллиот, Гарди, Хаусман. При этом он не одобряет сентиментальность, Чарльз Диккенс и разные изводы модернизма от группы Блумсбери Вирджиния Вулф до поэтов Одена и Стивена Спендера и прозаика Кристофера Ишервуда. Конец Примечание. Более молодые писатели сегодняшние. Что ж, Каждый из них достаточно хорошо делает что-то одно, но они, кажется, не понимают, что литература требует делать хорошо несколько вещей сразу. На эту тему я могу рассуждать бесконечно. Мне было бы весьма приятно говорить то, что я думаю, и путем таких высказываний дать волю чувствам господина Джеффри Брейтвейта. Но какое значение имеет упомянутый господин? Давайте попробуем сыграть в другую игру. Некий итальянец написал однажды, что каждый критик втайне мечтает убить писателя. Правда ли это? Отчасти. Мы все ненавидим золотые яйца. Опять эти чертовы золотые яйца, бормочет критик, когда хороший писатель издает очередной хороший роман. В этом году мы по горло сыты омлетами. Или в качестве альтернативы многие критики хотели бы быть диктаторами в литературе, регулировать прошлое и с невозмутимой властностью указывать искусству будущее направление. В этом месяце все должны писать о том-то, в следующем никому не позволяется писать о том-то, такого-то и такого-то не пересдавать до нашего особого распоряжения». «Все экземпляры этого соблазнительно плохого романа следует немедленно уничтожить. Думаете, я шучу?» В марте 1983 года газета «Либерасьон» призывала французского министра по правам женщин внести в список запрещенных книг за публичное разжигание сексистской ненависти следующие произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» Джуда незаметного, стихи Бодлера, всего Кавку, снега Килиманджаро и госпожу Баварей. И все же давайте сыграем. Я первый. Первое. Больше не должно быть романов, в которых группа людей, оказавшихся в изоляции силой обстоятельств, возвращается к естественному состоянию и превращается в бедных ногих двуногих животных. Все это можно изложить в одном рассказе, последнем в этом жанре, чтобы заткнуть им этот фонтан. Я вам сейчас напишу этот рассказ. Группа путешественников терпит кораблекрушение или крушение самолета где-то далеко, разумеется, на острове. У одного из них, здоровенного, сильного, неприятного типа, есть пистолет. Он заставляет остальных жить в яме, которую они сами же и выкопали. Время от времени он выводит из ямы одного из пленников, пристреливает его или ее и съедает труп. Пища ему нравится, он толстеет. Когда он убивает и съедает последнего пленника, он начинает беспокоиться о дальнейшем пропитании, но, к счастью, тут прилетает гидросамолет и спасает его. Он говорит всем, что один уцелел в крушении и выжил, питаясь ягодами, листьями и кореньями. Весь мир дивится его прекрасной физической форме. Плакаты с его изображением украшают витрины вегетарианских магазинов. Его так никогда и не разоблачают. Вы видите, как легко? Как приятно это писать. Вот почему я бы запретил этот жанр. Второе. Больше не должно быть романов про инцест, даже очень безвкусных. Третье. Не должно быть романов, действия которых происходят на скотобойне. Я признаю, что их не так уж и много, но я недавно заметил, что скотобойни все чаще появляются в рассказах, это нужно душить в зародыше».